Глава пятнадцатая. Я раздраженно ткнул пальцем в смартфон. Снова услышал вежливый голос автоответчика и выругался. Телефон Лиса был недоступен второй час подряд. Куда он запропастился? Я должен его предупредить, чтобы не совался к апостолам. Их вот-вот возьмут в разработку. А если этот раздолбай сейчас с ними? Братья Носковы, что я знаю о них? Толковые автомеханики. но безалаберные парни. Живут с матерью в Выхино, но большую часть времени проводят в старом гараже, переоборудованном в автомастерскую. Там лис с ними встречается. Где это может быть? Я посмотрел электронную карту в режиме спутник, укрупнил. В жилом массиве гаражи старого типа сохранились только у кольцевой автодороги. Туда я и направился. а вот и длинные ряды металлических гаражей. Мой старенький Пежо помог мне прикинуться озабоченным автолюбителем. Пару вопросов о мастерах из No Problem и мне указали на высокий бокс с домофоном. Я прикрыл пальцем камеру, нажал кнопку вызова и вскоре услышал пьяный гогот. «Хорош трезвонить, у нас неприемный день, отвали!» «Носковы!» – крикнул я. «Та вас мать не может дозвониться, на кухне кран сорвало, она затопила всех соседей, зовет на помощь!» «Дуйте к ней, а то не расплатитесь!» Внутри послышался шум. Что-то падало, кто-то ругался. Я отошел в сторону. Двери распахнулись, и из гаража, рыча двигателем, выехал небольшой белый фургон. Машина резко повернула, едва вписавшись в узкий проезд, и помчалась к выезду. В кабине я заметил обоих братьев с выпученными глазами. Они размахивали кулаками, вспоминая матушку. Я вошел в гараж. Внутри было пусто, но из узкой смотровой ямы слышалась музыка, и струился свет. Я спустился вниз. Маленькие ступени привели меня в бетонную комнату, откуда шабануло густым запахом сигарет и выпивки. Липкие пятна на столе, чадящая банка с окурками и пустые бутылки на полу подтвердили, что с обонянием у меня полный порядок. Я затушил пивом тлеющие окурки, выключил музыку и подошел к дивану. Там безмятежно дрых пьяный лис. «Вставай!» Растолкал я напарника и попытался его усадить. Тот приподнял веки, узнал меня и радостно осклабился. «И вы здесь? Наливай!» «Сейчас!» — угрюмо пообещал я. Порылся в холодильнике, нашел пару лотков со льдом. «То, что доктор прописал! Освежись!» Я оттянул воротник его футболки, заправленный в джинсы, и высыпал за пазуху лису кубики льда из первого лотка. Он вскочил, пытаясь вытряхнуть лед, но я опрокинул его, припечатал животом к дивану и сел сверху. «Док, отпустите!» – хрипел дергающийся подо мной лис. «Продолжаем лечебные процедуры!» – продекламировал я бесстрастным тоном радиоведущего. Я попрыгал на пьяница, подхватил с полу пустой пакет и высыпал в него лед из второго лотка. Получившийся ледяной компресс я прижал к голове лиса. а а завопил он. Однако я был неумолим и отпустил напарника, когда половина льда в пакете превратилась в воду. Лечебная процедура закончена. Лис сел, лед на его животе уже растаял, и он лишь беспомощно оттопырил футболку. «Какого хрена, док? Голова просветлела, соображалка работает? Да я всегда в форме. Тогда слушай, апостолов засекли на сбыте. А где они?» – покрутил головой лис. Речь идет о толстом брате, его зафиксировала камера. В руке Павла четко видна наша подделка. «Какая камера?» «Это я тебя должен спросить. Почему вы не использовали блок -аут? «У терминалов нет камер?» – оправдывался Лиз. «Зато они есть у банкоматов, которые стоят рядом, а в торговых центрах видеонаблюдение вообще повсеместно. Какого черта апостолы туда полезли? Мы использовали обнальные терминалы, которые вы сами указали». Я не виноват, что они стоят в торговых центрах? А блок для чего? Почему не включали? Апостолов двое, а блок один. Так сделай второй, а не пьянствуй, — потребовал я. Мы только сели. Ты уже лежал, — напомнил я. Что, и отдохнуть нельзя? Ребята бегают, как заведенные, я тоже. Вот, уже все сбыли. Лис продемонстрировал барсетку с деньгами, посчитал это убедительным аргументом и кивнул на бутылки. «Ну и решили чуть-чуть отметить?» «Ладно, проехали. Сейчас надо думать, что делать дальше». «Ну, засветился Пашка», — беспечно пожал плечами Лис. «Так его еще найти надо». «Найдут, не сомневайся». «Каким же образом?» «Помимо камер есть полицейские, которые хотят выслужиться. А Носковы уже зафиксированы в их базе данных. Достаточно сравнить фотки, и вот вам Павел Носков». «Блин, я и забыл!» Лис потянулся к телефону. «Я скажу апостолам, чтобы на время уехали, затаились!» «Это не решение проблемы, а затягивание. Будем действовать по-другому. Вы уже что-то придумали? Так чего молчите?» Я посмотрел ему в глаза и подмигнул. «Мы подставим братьев. Пусть полиция подавится». Лис отшатнулся. На его лице закипало возмущение. Он поднимался с дивана, и степень его негодования возрастала пропорционально увеличивающемуся росту. чувство отражавшиеся на его лице, можно было описать, как сводки землетрясения. Пятибальная, шестибальная, семибальная. «Они мои кореша, я с ними с детства, сколько себя помню, всю школу и потом. Между нами такое было, я их не сдам». «Поверь, это лучший выход». «Сдать апостолов? Ни за что!» «Сначала подумай, кто они тебе, кореша или друзья? Кореша для того и существует, чтобы их сдавать». «Друзья! У меня других нет, док!» Теперь на лице Федора царила растерянность. «А друзей не сдают?» «Конечно!» Я помолчал, ответ мне понравился. «Со стороны Лис кажется разгильдяем, но в нем есть правильный стержень». «Тогда поступим так», — решил я и рассказал о своем плане. Лис выслушал и с сомнением потер подбородок. «На словах гладко, а как получится на деле?»